мисс финни После обеда я снова направилась в куб мисс Новок, к о т о р ы й обещала познакомить меня с главой тюремной еврейской общины. Мы дождались 10-минутной перебежки и быстрым шагом пересекли двор. Когда мы прошли через калитку в железном заборе сетки, моему взору открылось бесконечное пространство свободы. Это был, как его называли, уличный спортзал под открытым ярко-голубым небом, на котором блуждали кучевые облака. По сути, это был громадный школьный стадион с асфальтированной беговой дорожкой на пригорке. В центре его был футбольный стадион. По левую сторону небольшая площадка с ржавыми тренажерами под деревянным навесом, доживавшими свой век со времен, когда в этом учреждении была мужская тюрьма. А справа асфальтированная площадка с одним баскетбольным кольцом и расположенным рядом с ним навесом над рядом толстых резиновых матов. Прямо по центру за небольшой деревянной будкой-туалетом р а с п о л а г а л а с ь о г о р о ж е н н а я железной сеткой песчаное поле для игры в бейсбол. Какой контраст замкнутым пространством всех тюремгия была раньше! с полным отсутствием возможности прогулок на свежем воздухе, за исключением маленькой бетонной коробки с узенькими окнами-щелками. Да и туда пускали только, когда погода была идеальной. Температура должна была быть в промежутке 20 до 25 градусов по Цельсию, чтобы не выдавать заключенным теплые куртки. За пару дней до прогулки не должно быть ни капли дождя, чтобы на полу не скапливались лужи, на которых заключенные могли бы подскользнуться или утопиться. А также требовалось отсутствие сильного ветра, чтобы нас не продуло, потому что лечить дорого. А еще в коробке для прогулок должен был постоянно присутствовать надзиратель, чтобы мы не прошли сквозь стены. А персонала в тюрьме был постоянный дефицит. Проще говоря, получалось, как в известном анекдоте советских времен. «Я имею право, имеете. Значит, я могу. Нет, не можете». Поэтому федеральная женская тюрьма в столице штата Флорида действительно показалась мне раем. Может, и правдивы все эти рассказы про знаменитые американские тюрьмы которые любят показывать посещающим их на западные гранты общественным деятелям, в том числе из России. Кормят неплохо, есть даже площадка для бейсбола и беговая дорожка. Все так прилично, чинно и благородно. Но все это напоминало знаменитую американскую игрушку-розыгрыш, так называемую «Jack in the Box», «Джек в коробочке», также по-русски «попрыгунчик», которая внешне выглядит как коробка с ручкой, если покрутить которую проигрывается мелодия. Но в какой-то момент у коробки неожиданно открывается крышка, и из нее выскакивает фигурка, обычно клоун или шут, пугая б е д н ы е дитя, которое тут же заливается слезами. Как только мы оказались внутри, считалось, что мы завершили перебежку из пункта А в пункт Б, так что дальше можно было спокойно идти к месту, где ожидалась встреча с Винни. Так, не торопясь, мы дошли до баскетбольного корта. Только тогда я заметила, что за ним есть еще один т е р е м н ы й барак, но новее лучше наших, и из двух этажей. Туда, как пояснила Мяснова, кселили тех, кто отличился самым примерным поведением. Они жили в камерах на два человека и могли выключать на ночь свет. Из здания вышла элегантная женщина, ее можно было принять за совсем юную барышню с идеальной фигуркой, если бы не морщины на лице и седина роскошных волос, которые изящно спадали на плечи. У женщины был тоненький точеный носик и красивые большие серые глаза с бесконечно длинными густыми ресницами. Но главное, что делало ее особенной, была лучезарная улыбка. Такой красоты я не видела никогда. Казалось, что с ее появлением тюремный мир вокруг наполнился теплом и нежностью. «Привет!» Звонко обратилась она к мясновок. Я стояла чуть позади, и наши глаза встретились. «А кто это у нас здесь?» «Бедная девочка!» ф и н и сразу заметила мой жалкий вид. «Кто же это с тобой сделал?» «Вот изверги!» «Меня зовут Мария. Моментально забыла я свою легенду, сразу от чего-то доверившись этой женщине, будто мы знали друг друга сто лет». и даже задолго до и даже после этого. «Здравствуйте, мисс Винни!» Так в моей жизни появилась вторая мама.